Глава одиннадцатая Большая Барбара преувеличила, когда сказала Индии, что всю ночь не смыкала глаз. Ничто не могло помешать этой женщине заснуть, и совсем немногое помешало бы спать спокойно. После того, как Одесса подала на обед гамбургеры и картофельные чипсы, Большая Барбара надела купальный костюм и реквизировала одеяло, которое было расстелено на берегу залива. Через несколько минут Барбара Подошёл Люкер и накинул большое полотенце на тело спящей матери, чтобы та не обгорела. Чтобы не смущать большую Барбару, Люкер унёс второе одеяло подальше из поля зрения трёх домов, разложил его на песке, снял плавки и лёг обнажённым под солнце. "Ты мерзкий", сказала Индия, разбудив его примерно через час. Он открыл глаза, заслонил их ладонью и посмотрел на неё. Но в свете солнца смог различить только её бесцветные очертания на фоне неба. "Почему?" еле слышно прошептал он. "Солнце выпило из него не только энергию и интеллект, но и голос". "То как ты загораешь", ответила она. "Ты не был на солнце полгода, но теперь оказался здесь и уже начинаешь становиться тёмно-коричневым". На Индии были длинные брюки, рубашка с длинными рукавами и широкополая шляпа. Она села на песок рядом с ним. — А теперь посмотри на меня. Единственное, что не прикрыто, это ступни, и они уже начинают обгорать. — Не везуха, — сказал Люкер. — Можно я возьму твою камеру? — Конечно. — Только осторожно. Песок здесь очень быстро попадет внутрь. — Что ты собралась фотографировать? — Третий дом, конечно. Что же еще? Люкер помолчал какое-то время. — Я думал, ты хочешь, чтобы я его сфотографировал, — осторожно ответил он. — Нет. Я решила, что сама это сделаю. Ты не собираешься, это очевидно. Почему ты так думаешь? Я тебя знаю, ты и близко не подойдёшь к этому месту. Если бы я попросила тебя сфотографировать, ты бы отмазался и ещё раз отмазался. Так что я решила, что сделаю всё сама. Индия, сказал Люкер. Я не хочу, чтобы ты снова залезла на эту дюну. Это опасно. Ты вчера чуть не потеряла там ногу. Пусть это будет тебе уроком. И на веранду тоже не залезай. Не думаю, что эти доски надёжные. Ты можешь провалиться. Эти обломки сожрут тебя заживо. Как только ты возвращаешься в Алабаму, сразу начинаешь строить из себя отца. Инди, отделай это, Инди не делай того. Послушай, третий дом настолько же безопасен, как и остальные два, и ты прекрасно об этом знаешь. Дай мне камеру и позволь сделать несколько снимков. Я не собираюсь раздувать из мухи слона, и уж тем более не собираюсь залезать внутрь. По крайней мере, сегодня я просто хочу сделать пару снимков дома с разных ракурсов. Как он выглядит, как на него наступает песок. Не могу поверить, что ты его никогда не фотографировал. Мог бы продать миллион копий. Послушай, Инди, никто не знает о Бельдах. А если люди узнают, что здесь есть три идеальных викторианских дома, сюда набегут толпы. Бельдам никогда не грабили, и я не собираюсь давать людям для этого повод. Это чушь собачья. Презрительно сказала Индия: "Ты до смерти боишься третьего дома, вот и всё". "Конечно", сказал Люкер, переворачиваясь на другой бокс с каким-то подобием гнева. "Это чёртова детская травма, и у нас у всех есть детские травмы. У меня нет. Вся твоя жизнь это чёртова травма", сказал Люкер. "Ты просто ещё не знаешь. Подожди, пока вырастешь, и тогда увидишь, насколько всё запущенно". "Так я могу взять твою камеру", упорно продолжала Индия. «Я же сказал «да», — ответил Люкер. Когда она шла обратно к домам, он крикнул ей вслед. «Индия! Будь осторожна!» Из комнаты отца Индия взяла второй Никон, похуже, и экспонометр, и вынесла во двор. Одесса сидела на ступеньках черной лестницы, дома с Эвиджей, лущила горох в широкую кастрюлю и бросала стручки на разложенную у ног газету. Индия измерила освещение, включила широкоугольный объектив и фильтр солнечного света. Одесса поднялась со ступеник и подошла к ней. Мистер Дафин и мисс Ли спят, шёпотом сказала она. Ты хочешь фотографировать? Третий дом, ответила Индия. Зачем? Там никто не живёт. Зачем тебе фотографии этой рухляди? Одесса нахмурилась, в её голосе было предупреждение, а не любопытство. Потому что он очень странно выглядит, я сделаю хорошие фотографии. Ты когда-нибудь заходила внутрь? Нет. Я хочу сделать несколько снимков внутри дома, задумчиво сказала Индия. В этом доме нет воздуха, ответила Одесса. Ты задохнёшься. Индия подняла камеру, быстро направила на дом и сделала снимок. Она почти ожидала, что Одесса возразит, но та ничего не сказала. Индия отошла на пару шагов И сделала ещё один снимок. Люкер говорит, что это опасное место. "Да", быстро сказала Одесса. "Ты просто не знаешь, что Он говорит, что дом в аварийном состоянии". "Что?" не поняла Одесса. "Люкер говорит, что доски не выдержат. Думаю, он просто боится. Я не стою здесь", сказала Одесса. "Не видать ничего отсюда. Подвинься туда". Она указала на место на дорожке избитых ракушек на 100 м ближе к дому. Индия в недоумении перешла туда и сделала ещё одну фотографию. Одесса удовлетворённо кивнула и указала на другое место, несколько левее, но неудобно близко к колючему кусту, так что Индия оцарапала лодыжки. Индия не представляла, что могла знать эта чернокожая женщина о постановке кадра, чтобы диктовать ей, какие брать ракурсы. Но Одесса гоняла Индию по всему двору, говорила ей на каких окнах и каких архитектурных деталях нужно сфокусироваться и следует ли держать камеру горизонтально или вертикально. И всё это шёпотом, чтобы не побеспокоить спящих на втором этаже. Индия машинально повиновалась. В объективе все композиции казалось идеально вписывались в кадр, и Индии часто оставалось только проверить освещение и спустить затвор. Она с радостью предвкушала момент, когда покажет отцу набор великолепных фотографий третьего дома и дюны, которая медленно его засыпала. После 15 или около того смен ракурса и около двух дюжин фотографий Одесса иногда требовала, чтобы конкретный снимок был сделан дважды, чёрнокожая женщина сказала. "Ну всё. Теперь хватит, деточка. Ты получила то, чего хотела". И когда ты посмотришь эти фотографии, то будешь с сета третьим домом, точно могу сказать. Спасибо, сказала Индия, которая теперь думала, что указания Одесса были нужны только для того, чтобы не дать ей взобраться на заднее крыльцо или подобраться слишком близко к окнам. Но мне ещё нужно сделать фотографии с другой стороны. Деточка, мягко сказала Одесса. Не надо. Индия посмотрела в глаза Одессе. Мне кажется, Вы все сумасшедшие, сказала она и пошла на другую сторону дюны, чтобы сфотографировать то немногое, что было видно от переднего фасада дома. Она намеревалась внимательно отнестись к наказу отца, но когда стояла в одиночестве у подножия дюны, а мелкогодия залива билось низкими волнами у неё за спиной, она поняла, что должна противостоять страху перед третьим домом, который стремительно нарастал внутри. Ей было необходимо его перебороть, чего очевидно не смогли сделать все остальные. Её пугал не весь дом, а только одна единственная комната, копия её спальни в доме Макреев, дверь в которую медленно закрылась, пока она смотрела в окно. Индия теперь задавалась вопросом, почему она ничего никому не сказала о том, что видела. Отчасти она понимала, что боялась Боялась описать происшествие, имевшее привкус сверхъестественного. А части ей предалось нежелание Люкера говорить о доме. К тому же, Индия никогда не была простодушным и бесхитросным ребёнком, и высказывать всё, что было у неё на уме, казалось ей наиболее примитивным подходом. В конце концов, происшествие видения, чтобы это не было, казалось, предназначалось только Индии. А Индия была не из тех, кто предавал доверие. Солнце стояло прямо над головой. Индия знала, что не сможет уйти, не заглянув ещё раз в эту комнату. Она закрыла объектив фотоаппарата крышкой и быстро взобралась на вершину дюны по дороге выбросив широкоголою шляпу, боясь, что та помешает ей удерживать равновесие. Её нога нащупала геральдическую лилию, которая отломилась от фриза. Инди подняла её и бросила в море. Она схватилась за другую лилию и снова оказалась перед окном. Она не была уверена, надеялась ли она обнаружить дверь закрытой или открытой, но как бы там ни было, дверь оказалась заперта. Вероятно, подумала она теперь с облегчением, дверь закрылась в результате простого изменения атмосферного давления в комнате, вызванного разбитым стеклом. Но в любом случае, сейчас комната выглядела совсем иначе. Однако Индия быстро сообразила, что это произошло из-за разницы в освещении. Казалось, что в комнате обрисовывался совершенно другой набор предметов, и те, которые она отчетливо помнила, теперь были скрыты во тьме. Над дверью висела табличка с надписью, которую Индия не могла разобрать с такого расстояния. Две рейки выпали из каркаса кровати. На полке комода она увидела треснувшую чашу, заполненную серебряными монетами пятидесятицентовыми и десятицентовыми. Но она больше не видела слой красной пыли на циновке. Разбитая рама за кроватью была лишь тенью. Бритвенные принадлежности на туалетном столике сливались в неразличимое месиво. На полу у окна образовалась насыпь песка высотой с само окно. Мехими волнами веерами, расходящейся от разбитого стекла на целый метр, она в миниатюре воспроизводила дюну, прижавшуюся к дому. Под давлением веса Индии в отверстие прошло ещё больше песка, и дуга веера с левой стороны засыпала ещё несколько узлов циновки. Индия подумала, что ущерб нанесён не такой уж большой, но ей было неприятно осознавать, что именно её действия спровоцировали завал. Она знала, как легко туда попал песок, но как трудно будет теперь очистить от него комнату, она и представить не могла. Она сделала полдюжины фотографий комнаты обычным объективом, стараясь запечатлеть всё, что было видно из окна. Ей пришлось держать камеру только одной рукой, так как другой она старалась сохранить равновесие. Из-за большой выдержки, необходимой для съёмки тусклого интерьера, Она боялась, что лёгкая дрожь в руке может размыть изображение. Она улыбнулась мыслью, что Люкер обнаружит её неосмотрительность только тогда, когда увидит проявленные снимки. Но до этого могут пройти недели, и кто знает, она, возможно, к этому времени уже зайдёт в третий дом. Страх Люкера определённо был беспочвенным. Как он и сказал, всего лишь детская травма. Индия сама испугалась третьего дома, но только на мгновение. Она вернулась и доказала, что не боится. И бояться было нечего. Ещё один кадр, и закончится второй рулон плёнки. Она поднесла камеру к окну и вгляделась в видоискатель, сосредоточившись на зеркальной двери открытого шифоньера. Та отражала часть передней стены, которую Индия до этого не видела. Глядя через камеру на зеркальную дверь, Она заметила легкое, но оживленное движение в песке. Как будто под ним что-то зарылось. Индия быстро опустила камеру и вгляделась через окно. Хотя она и повернулась и наклонилась сильно вправо, ей не удалось увидеть напрямую ту часть кучи песка, что отражалась в зеркале. Она снова перевела взгляд на зеркало и озадаченно наблюдала, как песок медленно вздувается и опадает. Она посмотрела вниз на разбитое окно. Песок всё ещё просачивался, но очень медленно, и теперь он собирался в правой части окна, а не в левой. Она смогла разглядеть силуэт предмета, засыпанного песком. Только это был совсем не предмет. Силуэт как будто формировался из самого песка. Это был человек, но маленький, ростом с индюка песок бурлил и плескался жгутами и бугорками, принимая фигуру и облик ребёнка. Через несколько секунд стало очевидно, что это девочка. Когда фигура была завершена, песок снова замер, словно затаив дыхание. Поражённая Индия подняла камеру и сфокусировала её на зеркале шифонера, она даже не забыла настроить фокус в соответствии с расстоянием отражения. Она посмотрела сквозь видоискатель и построила кадр. Когда она нажала на спуск, песчаная фигура внезапно выпрямилась. С её груди и головы посыпался песок. Под ним оказалась маленькая ухмыляющаяся чернокожая девочка, короткие волосы которой были аккуратно разделены на 8 квадратов, заплетённых в косы с лентами. На ней было красное платье, плохо сшитое с грубой текстурой. Ткань выглядела точно так же, как покрывало кровати, даже подол платья совпадал с бахромой понизу. Инди стояла у окна, камера повисла на груди, под которой во всю мощь колотилось сердце. Жар солнца терзал её непокрытую голову. Чёрная девочка ползла к окну, и по мере приближения с неё осыпался песок, с каждой секунды обнажая всё больше черноты кожи, всё больше красноты грубого платья. Индия заставила себя смотреть сквозь стекло. Маленькая негритянка подобралась на четвереньках под юник окно и, подняв чёрное лицо, уставилась на Индию. Песок хлестал из уголков её чёрных глаз с белыми зрачками. Она открыла рот, чтобы засмеяться, но не издала ни звука, лишь выпустила длинную ленту сухого белого песка.